Глава 17 О рейтинге и боссах. Смогу ли я убить человека? Вот о чем я размышляла, пока наша группа в молчании шла к холмам. В старых играх это все были картинки на экране. Все эти лихие комбо, которые выбивали дух из противника особо извращенным способом. Или можно было сбить в смятку пешехода и парать над брызгами на лобовом стекле. А тут все было реально: тело, дыхание, эмоции. Мне, как магу, проще. Заклинания действуют на расстоянии, А вот так, стою лицом к лицу, рубануть топором или воткнуть меч в пузо. Каково это? На арену сходить, что ли? Испытать себя. Хотя какая мне арена с моей самой гуманной профессией? Только в рожу плюнуть и смогу. Но как только получу первый боевой навык, тут же схожу. Пусть меня там сразу положат. Не беда. При этом не теряются ни вещи, ни опыт. Лучше пять минут позора, чем в нужный момент затупить из-за дурацких рефлексов. Я думала об этом, потому что решила, что кобальды будут похожи на людей. Нифига не похожи. Мелкие красные твари, Григору по пояс, а мне почти по сиське, похожи на лысых обезьянок. Мордочки у них были вытянуты, как у собак, а за ушами торчали небольшие рожки. О том, что эти суки разумны, говорили только каменные копья и ножи в длинных лапках. Фразы, что они выкрикивали нам из темноты, больше походили на собачий лай. Лишь привыкнув, я стала различать отдельные слова. «Прочь! Прочь! Наши горы! Наши!» «Сдохни!» — крикнул колоброд, выпуская очередную стрелу. Кобальды в ответ рычали-тявкали, прячась все глубже и глубже во мрак узких коридоров. «Нас заманивают!» — сказала Хика. От этих слов, сказанных самым молчаливым участником группы, стал еще больше не по себе. Словно мы в дешевом ужастике, и режиссер нагоняет саспенс. Мы шли за кобальдами глубь горы уже двадцать минут, и до сих пор не убили ни одного. Позади остались деловитые рудокопы, перестал слышаться стук их инструментов. Зайдя в штольни, мы быстро миновали участок, на котором шла добыча. Коридоры там были высокими, их освещали масляные лампы, а свод поддерживали деревянные распорки. Шахтеров было немного, десятка три. Еще четверо стояли у входа в темный лаз. Эти были вооружены и собраны, но внутрь не совались. Наверное, охрана. Интересно, им тут денежки скидываются или по очереди дежурить ставят? На нас парни смотрели с удивлением. Кобальды были непопулярной добычей. Теперь я понимаю, почему. Может, иногда они набираются наглости и толпой вылезают, чтобы устроить шахтерам веселую жизнь? Иначе зачем мужикам торчать возле этой дыры? Но случается это нечасто. Пока мы были здесь, не случилось, пока нас заманивали. Помощи от стражей ждать не приходилось. Как только мы нырнули в проход, данж закрылся. Теперь любой вошедший встретит своих кобальдов и своего грыма, а нас даже не заметит. Чёртов Сайлент-Хилл. И название подходящее. Коридор сужался. Где-то капала вода. Григор и Лира несли факелы, их пламя бросало тревожные тени на неровные каменные стены. Интересно, как они собираются сражаться с факелами в руках? В отличие от нас, эта парочка к походу подготовилась. Почему нам не сказали заранее? Боялись, что мы их пошлем? Или им просто похер на других? От Леры я другого и не ждала. Но Сережа... На него это совсем не похоже. Или мне просто не положено знать лишнего? Меня как овцу ведут за собой куда надо. Аптечка, овечка, тьфу! Врага мы толком не видели, зато понесли первые потери. В одном месте прямо из стены выскочили ржавые железные шипы, наколов нашего паладина как бабочку. Я завизжал от ужаса, думая, что мы потеряли лидера. Но Григор даже не поморщился, обломав их у основания и вытащив из тела. Кровь брызнула фонтаном и тут же остановилась, а раны закрылись, как только я отличила ему просевшее здоровье. Второй раз на голову Сережи обрушился небольшой камнепад. Он снова выжил, но приложила серьезно. После этого вперед пустили Колоброда. Лучше всех ловушки обнаруживает вор, но Лира таковой была только по названию, а вторыми в этом умении оказались стрелки. У них прокачивалась наблюдательность, она давала плюсы к дальности и меткости стрельбы, а заодно позволяла видеть невидимое. Так что в ПВП-стычках стрелки были чем-то вроде местного антитеррора, отлавливали вражеских тихушников. Спокойствия это не прибавило. Колоброд легко находил ловушки, указывая на подозрительные камни или заставляя перешагивать через невидимые нити, зато кобальды обнаглели. Тощего лучника они боялись меньше, чем бронированного паладина. То и дело из темноты высовывались красные мордочки, которые крыли нашего стрелка почему-то по пульски. Курва! Курва! Сами вы падлы! психовал колоброд, пуляя на угад в темноту. Не трать стрелы! покрикивала Лира. «Это до всего есть дело. Небось уже все монетки в наших карманах считает своей собственностью, да и на самих до кучи». У Лиры к сапожкам прибавились еще и перчатки, стильные такие, главелеты, почти до локтя. Лира таскала их второй день, но только сегодня мне открылся смысл этой обновки. «Значит, еще одного босса прикончила. Можно даже не гадать, какого. Крысиный король, он Лире на один зуб». Судя по истерике колоброда, про доспех он не в курсе. Значит, они это дело вдвоем с Сережей обстряпали. Надо же, дружба дружбой, а мне не словечко. Задумавшись, я чуть не пропустила момент, когда коридор вдруг закончился, и мы вывалились в огромный зал. Впрочем, о размерах можно было только догадываться, стен видно не было. Свет! крикнула Лера, хлопнув в ладоши, и у нее над головой появился шарик, который заливал все вокруг ровным теплым светом. Маги! Но как эта сука смогла? И почему не я? Свиток. Конечно, это свиток. Я видела такие, даже приценялась. Стоили они до хера, но мы и лута набивали немало. И все шло на нужды клана. В том числе и на вот такие гребаные спецэффекты. Шарик поднялся выше, освещая весь зал, и я увидела Кобольдов. Они стояли вдоль стен плотной, шевелящейся толпой. Их было много, несколько десятков, может, больше. Они больше не выглядели забавными уродцами. Кобальды поскуливали и тявкали от дикой злобы, от желания убивать. Я на мгновение оторопела, и тут кобальды бросились на нас. «Дедев, Клин! Хик, Машка, назад!» — заорал Григор. «Для тебя я Мариэль!» Я злилась на Сережу и не скрывала этого. Мог бы и поделиться планами своей подружки заранее. Я бы, конечно, сделала все, чтобы они не осуществились, но даже если бы у меня ничего не вышло, я бы хоть подготовилась. Да, у меня, конечно, и так все забито пузырьками. Два на жизнь, остальные на ману. Но ради такого я бы себе хоть сумку новую прикупила бы, а то всего двенадцать ячеек, смех один». Григор ударил рукоятью по щиту, и кобальды кинулись на него. Они даже не замечали, стоящих рядом лучника и Лиру отталкивали друг друга, чтобы вцепиться в ненавистного паладина. Мне показалось, что эта волна сметет его, но Сережа устоял. Тех, кто впереди, удерживал щит а вот сзади до него добрались. Кобальды усердно тыкали своими короткими копьями в ноги, в спину и даже прямо в задницу. Мы с Хикой только рты открыли от такого попрания мужской чести нашего лидера. Рра! Паладин явно применил какой-то классовый навык, и враги отлетели от него на пару метров. Некоторые кобальды ошалело трясли головами, видимо, приложило их не слабо. «Не дергайся ты, целиться мешаешь!» Колоброд ржал в голос, оценив угрозу Сережиным тылам. «Так стреляй, а не пялься! Мариша, Хилл!» Здоровье паладина резко просело. Еще бы, его дрючили со всех сторон. Урон от кривых до потопных копий был мизерный. Зато удары сзади система засчитывала как криты. Я принялась отличивать Григора, понимая, что легко удерживаю его полоску жизни в зеленой зоне. Колоброд бил как в тире. Конечно, кобальды не падали с одной стрелы, как кролики. Но трех-четырех выстрелов хватало, чтобы отправить их в страну вечной охоты, или куда там попадают цифровые мобы после смерти. Фр! -р -р -р -р. Взорвавшаяся каскадом ударов Лира напоминала взбесившийся Блендер. Расставив свои тесаки в стороны, она вертелась, как волчок, разбрасывая в стороны разрубленных или покалеченных красных уродцев. Переагриваешь! закричал Сережа, бей наверняка! Да и хрен с ним, а то всю ночь провозимся. Колоброд, прикрой. Я увидела, что значит переагреть. Кобальды, которых не добила Лира, словно очнулись от массового гипноза. Они бросили Сережу и кинулись мстить разбойнице. А двое из них вообще опустили копья, с интересом глядя на нашу священницу. Хика ойкнула и принялась оглядываться в поисках убежища. Что делать в таких случаях нам с ней не объясняли. Спас нас Колоброд. В две стрелы он положил первого, на второго хватило одной. Видимо, Лира их уже неплохо потрепала. Разбойница азарт нарубилась сразу с пятью, отбивая удары каменных наконечников, а то и просто уворачиваясь от них. Это было красиво, но неэффективно. Нанести урон своим врагам она тоже не успевала, ожидая перезарядки навыка. Не дождалась. Всех методично перебил лучник. Сережа по-прежнему стоял в центре, стряхивая себя кобальдов, как медведь-собак. Хорошо, что у него очки, а не костюм. Это ведь больно, когда в тебя тычут, режут, жгут. Ладно, если просто не повезло. А у Паладин работа такая — быть мальчиком для битья. Мечом он махал скорее для того, чтобы было не так скучно стоять. Лишь два кобульда рядом с ним светились оранжевыми полосками жизни. Остальные были полностью здоровыми и полными энергии. Интересно, а кто по классу орк? С таким большим мечом вряд ли он отыгрывает тут боксерскую грушу. Наверное, какой-нибудь варвар. Дэдэ -дэ с огромным уроном и выносливостью, а может даже шаман. Я понятия не имела, чем занимается тут шаман, но орк-шаман, это звучит интригующе. Хил, Мариша!» Сережа закричал, словно почуя мои мысли. «Да, милый, вырвалось у меня. А может, и не вырвалось, может, я нарочно эту сучку подразнить хотела. Сейчас ей точно не до разборок, поэтому пусть бесится и косячит». Через пару минут все было кончено. Сдирать с шкуры создатели игры сочли негуманным, так что для колоброда работы не было. Красные тельца почти сразу и стаяли, оставив после себя только дрянные копья и ножи до россыпь медных монет. «Ты переагриваешь, Лира. Надо или держать их на мне, или бить наверняка». Сережа поучал разбойницу, но та только отмахивалась. «Да пофиг. Они картонные, сразу валятся. Не нуди». Паладин вздохнул и глянул на меня, ища сочувствие Мол, вот как мне трудно приходится. Но я игру не поддержала и отвела глаза. Сам виноват, пусть теперь помучится. На первом ярусе таких залов было три. Третий мы проходили почти скучая. Паладин вышел вперед, Лира запустила шарик света. Потом Сережа терпел, Колоброд стрелял, я лечила, а высокомерная сучка переагривала. Григор только качал головой, считая это упрямством и непослушанием. Но я-то знала, что Лира бьется ради рейтинга. Поход за сокровищами превращался в скучную рутину. Лира всеми силами развлекала зрителей, и я боялась, что она нарочно устроит бойню, лишь бы накрутить просмотры. Ведь лучше всего на роль жертвы, которой будет немножко жалко, но без которой все обойдутся, подходила я. Перед спуском на второй уровень Хикка обновила благословение. Мне она добавила, как и раньше, по пятерке по всем характеристикам. А вот над паладином и Лирой колдовала особо. Наверное, разучила что-то полезное для нашей элиты. С ее бафами наша группа становилась уровня на два сильнее своих реальных показателей. Страшно представить, на что способны баферы более высоких уровней. Теперь я понимала Сережина слова о том, что саппорт решает все. Умный он все-таки. Если б не эта сучка, цены бы ему не было. Ловушки на втором уровне были серьезнее. Колоброд шел медленно щурясь и разве что не обнюхивая пол и стены, но замечал не все. Два раза мне пришлось его отличивать. Можно было поберечь ману и съесть пирожок или грушу. Это не бой, и любая пища давала ускоренную регенерацию. Но ничего подобного мы просто не захватили. Да и Лира гнала нас вперед почти пинками. Кобальды здесь оказались злее и умнее. Кроме того, у них были пращи, кожаные ремешки, которыми они метко и больно пуляли булыжники. В первом же зале не все из них кинулись на паладина. Некоторые остались стоять вдоль стены и не попали под его призыв. Первой досталась Хикке. Булыжник ударил ее уже на излете, но все равно сбил треть здоровья. «Мариша!» Она жалобно смотрела на меня, но я не могла бросить паладина. Хил лечит танка. Падает танк, падает рейд». Это Сережа вбил мне в голову еще в первую нашу охоту на кроликов. Лечила я непрерывно. У малого исцеления откат был крохотный, но и заклинание первого уровня возвращало совсем немного очков жизни. Даже после бафа я отхиливала только тридцать пять единиц здоровья, так что я щелкала пальцами, как испанская танцовщица, восполняя то, что вышибали из паладина копьями и камнями. С метателями затеял перестрелку колоброд. Он бил сильнее и точнее, но кобальтов было больше. Камни прилетали все чаще, сбивая всего по несколько процентов, но восполнять их было некогда. «Лира, режь камнеметов!» Сережа сообразил первым. Слава богу, разбойница не стала капризничать. Она была стервой, но не дурой. Рванов, перекатом мимо стада, который пыталась затоптать паладина, она побежала вдоль стены, срубая кобальтов с пращами. Как молодые березки. Они уже поняли, откуда придет их смерть, но ничего не успевали сделать. Лера уворачивалась от камней, летящих прямо в упор, и разила своими короткими мечами с одного удара, срубая головы, вспарывая животы, отсекая конечностей, кажется, ни разу не повторяясь. «Я даже залюбовалась дрянью». Когда последний владелец пращи сдох, Лира вбила ему тесак прямо в рот. Зачистка зала стала вопросом времени. Мобов перебили по одному, стараясь не рисковать. Кульная штуковина. Я подобрала с пола пращу и поместила ее в слот оружия. Камней вокруг валялось достаточно. Стоило взять один, и мое оружие оказалось заряжено. «Не зашиби!» — заржал колоброд. «Коблы не добили, так Мариша сейчас прикончит». «Курва! Курва!» Я зашипела и оскалилась, подбираясь к лучнику. Напряжение после боя отпускало, и я поняла, как сильно испугалась. Адреналин пьянил, хотелось хохотать и дурачиться. «Лут — это собственность группы. Положи, где взяла». Бросила Лира и тут же отвернулась. От удивления камень сорвался с ремня и улетел куда-то в сторону. Искать его не было никакого желания. Праздник закончился. Пришел сторож и всех разогнал. «Это же мусор!» Неожиданно вступился за меня, Сережа. Надо же, хватило смелости. Мы не подбираем ничего это ж хлам. Херово, что не подбираем. Лира зло сузила глаза. Давно ты миллионером стал Сергей, раз за медью не нагибаешься. Игру в гляделке паладин проиграл. Лира ударила по самому больному, по коморке под лестницей, в ново Огарева. По выбору между дешевой колбасой и дешевыми сигаретами, поездка на троллейбусе или прогулка пешком. «Лутаем!» — буркнул он, опускаясь на корточки. За ним присели стрелок и хика. «Мне не во что, все пузырьками забито. Я помахала ладошками, показывая, что у меня лапки, и я не собираюсь становиться на четыре точки». Так мы стояли с Лирой друг напротив друга, пока наши компаньоны кряхтя ползали по залу. Сама она в сборе лута, понятное дело, тоже не участвовала. Зрители не поймут. В следующем зале Григор и Лира хапнули уровень. Мне до пятого оставалось совсем чуть-чуть. Я выпила третью бутылку маны и была уверена, что оставшихся семи не хватит. А потом мы потеряли Колоброда. Словарик Мариши Тихушник – альтернативное название класса вор и тех его веток, которые заточены под скрытое проникновение в разные секретные места. Агро – происходит от слова «агрессия», показатель, который определяет, на какого игрока нападет моб. Агро зависит от урона – который игрок нанес мобу. Больше урон – больше ответная агро. У танков есть специальные навыки, искусственно поднимающие агрессию моба, чтобы тот нападал на танка, игнорируя любой другой урон. Способность удержать на себе моба – основная игровая функция для танка.